Когда Шаховской вступил в должность главного воевода Путивля и объявил жителям, что Дмитрий жив и находится в Польше, когда в город стали поступать из Польши личные письма спасшегося царя, население Путивля окончательно уверовало, что их добрый государь спасся. Если бы Молчанов обладал таким же темпераментом, дерзостью и честолюбием, как Отрепьев, он поспешил бы в Россию, и в первом же отвоеванном у шуйского городе объявил о возвращении на трон. Но Молчанов, мелкий интриган, стать самозванцем так и не смог. 24-летнему Отрепьеву не приходилось беспокоиться, похож ли он на восьмилетнего царевича Дмитрия, которого через 15 лет после смерти забыли даже те немногие, кто видел его лично. Для нового самозванца главная трудность заключалась в том, что он нисколько не походил на своего предшественника, характерную внешность которого не успели забыть за несколько месяцев, прошедших после переворота. Молчанов не решился вернуться в Путивль, поскольку путивляне знали его как приближенного лже Дмитрия I в 1604-1605 годах. Москвичам Молчанов также был вечно известен, и, более того, в столице он пользовался самой дурной репутацией. Фактор внешнего вмешательства имел весьма ограниченное значение даже на первом этапе гражданской войны в 1604 году. Спустя два года роль этого фактора была и вовсе ничтожной. Ситуация в Польше не благоприятствовала развитию самозванческой интриги. Короля Сигизмунда III целиком поглотила борьба с оппозицией, поднявшей против него мятеж, Рокош. Оппозиция рассчитывала на помощь Лжи Дмитрия I и даже вела с ним тайные переговоры. Поэтому ее вожди охотно подхватили весть о спасении царя. По словам купца Ф. Таламио, сторонники Рокоша открыто говорили о том, что Лжи-Дмитрий жив и находится в самбаре. Собравшаяся для Рокоша шляхта ждала появления царя, но самозванец так и не сказался. Не показался. Людям. Кавычки, и на рокоши не был кавычки закрыть, боясь, скобка, как объяснили польские приставы послам, скобку закрыть, вместе со стороны шляхтичей, потерявших родственников на царской свадьбе в Москве. По-видимому, ряд причин помешал инициаторам интриги представить самозванца польскому обществу. Во-первых, новый же Дмитрий, хотя имел большую бородавку на лице, Но бородавка росла не на том месте, а в остальном он нисколько не походил на убитого в Москве от Репьева. В Польше многие знали характерную внешность дмитрия I, и обман мгновенно бы обнаружился. Во-вторых, появление царя в кавычках среди ракошан явилось бы прямым вызовом королю, на что Мнишки никак не могли пойти. Юрий Мнишек находился в плену в России, и освободить его могло лишь вмешательство официальных властей Речи Посполитой. Обстоятельства не благоприятствовали интриге, и комедия с самборским лжедмитрием II так и не состоялась. Военные приготовления в Самборе внушили беспокойство литовскому канцлеру Льву Сапеге, поскольку собранный там отряд мог быть использован противниками короля. Когда самозванец назначил своим главным воеводой Заболоцкого, и, в кавычки, того Заболоцкого послан был до Северы, скобка, Чернигово-Северскую землю, тире РС, скобку закрыть, чтобы, скобка, жители РС, скобку закрыть, нынешнему государю, скобка, царю Василию, тире РС, скобку закрыть, не поддавались и он, скобка, Дмитрий РС, скобку закрыть, к ним, скобка, повстанцам РС, В скобках ⁇ при ⁇ будет, кавычки, закрыть. Канцлер приказал задержать Заболоцкого и его отряд. В октябре 1606 года канцлер Лев Сапега, давний покровитель Трепева, направил в самбор слугу Гридича, чтобы тот, кавычки, досмотрел, кавычки, закрыть Дмитрия, кавычки, подлинно тот или не тот, кавычки, закрыть. Гридич ездил в Самбор, но, кавычки, того вора, скобка по словам послов, не видел, живет где в монастыре, не кажется, скобка не показывается, скобка закрыть, никому, кавычки закрыть. В октябре в Самбар наведался бывший духовник Отрепьева, но и он уехал ни с чем. Вслед за тем... Бернардинский орден направил к книжкам из Кракова одного из наиболее видных своих представителей, поскольку